Глава 28. О перемене имен Авраама и Сары, которые, будучи неспособны, одна по неплодию, а другой по старости, к рождению, получили дар плодородия. Итак, когда было дано такое великое и такое вразумительное обетование Аврааму, которому яснейшим образом было сказано «Я сделаю тебя отцом множества народов», и весьма-весьма расположу Тебя, и произведу от Тебя народы, и цари произойдут от Тебя. Я благословлю ее, Сару, и дам Тебе от нее, Сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. Обетование, ныне на наших глазах, исполнившееся во Христе, то вслед за тем эти супруги в Писании уже не называются, как назывались прежде, Авраам и Сара, но так, как называли мы их с самого начала, руководствуясь их общепринятыми именами, Авраам и Сара. Причина перемены имени Авраама прямо оговаривается. «Я сделаю тебя отцом множества народов». Имя Авраам, следовательно, имеет именно это значение. Авраам же, как он назывался прежде, в переводе значит «высокий отец». Причины перемены имени Сары не указано, но, как говорят занимавшиеся толкованием еврейских имен, содержащихся в этих священных писаниях, имя Сара в переводе значит «госпожа моя», а имя Сарра — «сила». Поэтому и написано в послании к евреям Верую, и сама Сара будучи неплодно, получила силу к принятию семени. Послание к евреям, глава 11, стих 11. Оба они, как свидетельствует Писание, были стариками, но она сверх того была и неплодна, и месячные очищения у нее уже прекратились, так что она не могла бы уже рождать, если бы даже и не была неплодной. Далее, если женщина преклонного возраста находится в таком состоянии, что обычная женская у нее еще продолжается, то от юноши она родить может, а от старика нет, хотя тот же самый старик еще мог бы родить, но только от молодой девицы, как Авраам по кончине Сары смог родить от хитуры, так как взял ее еще в пылком возрасте. В этом-то апостолы видят чудесную сторону — Это он имеет в виду, когда говорит, что «тело у Авраама уже омертвело» Послание к римлянам, глава 4, стих 19 Потому что не от всякой женщины, которая доживала последние дни периода плодородия, он мог еще родить, будучи сам в таком возрасте. Омертвелость плоти мы здесь должны разуметь только относительно чего-либо одного, а не всего. Если бы относительно всего, то это был бы уже труп, а не дряхлое тело живого. Решают, впрочем, этот вопрос и в том смысле, что Авраам был в состоянии родить потом от Хиттуры, потому что дар рождения, полученный им от Господа, остался у него и по кончине жены. Но мне кажется, что предлагаемое нами решение лучше, ибо хотя всякий столетний старик нашего времени – не может уже родить ни от какой женщины, но в то время, когда жили еще так долго, сто лет еще не делали человека дряхлым стариком. Глава 29 О трех мужах или ангелах, в образе которых Господь явился Аврааму у дуба мамврийского. Затем снова Господь явился Аврааму у дубравы в мамре, в образе трех мужей, которыми, без сомнения, были ангелы. Хотя некоторые полагают, что одним из них был Христос, утверждая, что Он мог быть видимым еще до обличения во плоть. Конечно, Божественной власти и невидимой, бестелесной, неизменяемой Божественной природе доступно открываться взором смертных безо всякого со своей стороны изменения, открываться не тем, что она есть а под чем-нибудь таким, что ей подвластно. А что ей не подвластно? Но если только потому утверждают, что между этими тремя был Христос, что Авраам видел троих, а обращался в единственном числе только к Господу, как написано. Вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал... «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего» и так далее. Бытие, глава 18, стихи 2 и 3. То почему же они не обращают внимания на то, что Содомлен пошли истребить только двое из них, между тем, как Авраам продолжал говорить с одним, называя его Господом и стоя, чтобы праведного он не погубил с нечестивым? Ведь и тех двоих Лот также называл в своем разговоре с ними в единственном числе Господом. Хотя он обращался к ним и во множественном числе, говоря, «Государи мои, зайдите в дом раба вашего» и прочее, о чем там упоминается. Но зато после читаем, «Владыка, вот раб твой обрел благоволение предачами твоими» и прочее. После этих слов и Господь отвечает ему в единственном числе, хотя был в лице двух ангелов. «Вот, в угодность тебе я сделаю и это», и так далее. Бытие, глава 19, стихи со 2 по 21. Поэтому гораздо вероятнее, что и Авраам в трех, и Лот в двух мужах видели того же Господа, с которым говорили в единственном числе хотя и думали, что это люди. Последнее было причиной того, что они приняли их именно так, то есть что служили им как смертным, нуждающимся в человеческом отдохновении. Но при этом, без всякого сомнения, в них, хотя и подобных людям, было, видимо, такое превосходство, что оказывавшие им гостеприимство не могли сомневаться, что в них пребывал Господь, как обыкновенно пребывал в пророках. Потому-то они называли их самих во множественном числе, а Господа в лице их — в единственном. А что это были ангелы, о том свидетельствует Писание не только в книге Бытия, где об этом рассказывается, но и в послании к евреям, в том месте, где хвалится гостеприимство. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Послание к евреям, глава 13, стих 2. Итак, через этих трех мужей, при вторичном обещании Аврааму от Сары, сына Исаака, высказано было и такое божественное определение. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли». Бытие глава 18, стих 18. И в этом определении кратчайшим и полнейшим образом изречены два прежние обетования относительно народа израильского по плоти и относительно всех народов по вере. Глава 30. Об изведении лота из Содома и об истреблении последнего огнем об Авимилехе, вожделение которого не могло повредить целомудрию Сары. Когда после этого обетования Лот был выведен из Содома и сошел с неба огненный дождь, то была обращена в пепел вся та область нечестивого города, в котором бесстыдство среди мужчин настолько вошло в обычай, насколько законы предоставляют обыкновенную свободу иным действиям. И это наказание Содомлен было прообразом будущего суда божественного. Ибо какой имеет смысл запрещение со стороны ангелов, освобожденным, озираться назад, как не тот, что, если мы желаем избежать последнего суда, то не следует возвращаться душою к ветхой жизни, которой совлекается возрожденной действием благодати поэтому и жена Лота осталась на том месте, с которого оглянулась, и, обратившись в соль, представила собою для верных своего рода приправу, чтобы умудрить их относительно того, что им надлежит опасаться этого примера. После этого Авраам в Гераре, перед царем того города Авимелехом, снова поступил по отношению к жене своей так, как поступил в Египте, и подобным же образом она была возвращена ему неопороченной. Когда царь стал укорять Авраама за то, что тот не сказал о том, что она ему жена, а назвал сестрою, то, указывая причину своего опасения, Авраам прибавил и следующее: Да, она и подлинна сестра мне, она дочь отца моего, бытие, глава 20 стих 12. По отцу она действительно была сестрой Аврааму, и с этой стороны была ему родственницей. Красота же ее была столь велика, что и в тогдашнем своем возрасте она могла внушать любовь. Глава 31. О рождении по обетованию Исаака, которому имя дано от смеха обоих родителей. После этого, по обетованию Божию, у Авраама родился от и сын, которого он назвал Исааком, что в переводе значит «смех». Ибо в радостном удивлении смеялся и отец, когда он был ему обещан, смеялась в радостном сомнении и мать, когда он снова был обещан вышеупомянутыми тремя мужами. Хотя смех последний не был одобрен ангелом, потому что, будучи даже радостным смехом, Он не соединялся с полнотою веры. Бытие, глава 18, стих 13. Потом она была утверждена в вере тем же самым ангелом. От этого-то и получил свое имя отрок. Когда Исаак родился и был назван этим именем, сама Сара показала, что смех этот клонился не к смеянию чего-либо позорного, а к выражению радости, ибо она сказала тогда «Смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется» Бытие, глава 21, стих 6. Через некоторое время изгоняется из дома служанка со своим сыном и дается, согласно апостолу, прообразование двух заветов, ветхого и нового, причем Сара представляет собою образ Вышнего Иерусалима, Града Божия.